Глава тридцать третья. Нахожу тетрадь, в которую записала номера Мэри Голд и Уитта, и звоню. «Фредди, ты со мной разговариваешь?» «А не должна?» «Я думал, ты обиделась на меня из-за Кайна. Честно говоря, Фредди, если бы он не напал на маму, я бы до сих пор в него верил». Но порой приходится смиряться с реальностью. — Уит, где ты сейчас? — Дома. — Один? — Да, хотя Мэри Голд следит за домом. — Что? Она за тобой шпионит? — Звони в полицию. Он фыркает. — Это же просто Мэри Голд. Слегка стрёмно, но в чём-то даже сексуально. Уит, она за тобой следит. Ты не можешь. Для Мэри Голд это любовные игры. Она зайдет, когда ей надоест. Нет, Уит, не оставайся с ней наедине. Фредди, не знаю, как дела обстоят у вас в Австралии, но оставаться наедине и есть смысл отношений. Уит, мне кажется, что Мэри Голд убила Кэролайн. Секунда шокированного молчания. Что? Ты с ума сошла? Послушай меня, Уит. Крик Кэролайн не связан с её убийством. Это случилось после. Мне кажется, Шон Джейкобс что-то увидел и шантажировал Мэри Голд. Она встретилась с ним в магазине пончиков Around the Hole. Все это время убийцей была Мэри Голд. Снова молчание. А затем... Фредди, ты хватаешься за соломинку. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы убийцей оказался Каин, но... Черт возьми, Уит, не впускай ее! Зови на помощь! Мне кажется, это тебе нужна помощь, Фредди. Голос его твердый, злой. Знаю, что ты расстроена из-за Кайна, но нельзя просто так развернуться и обвинять друзей. Он замолкает, и когда заговаривает снова, слова звучат мягче. «Слушай, просто приезжай. Обещаю, что выслышаю все твои теории. И если ты права, ты сможешь защитить меня от Мэри Голд». Я почти вижу, как он закатывает глаза на последней фразе. Цявкает проходящий мимо пёс. Эта собака спрашивает Уит: "Ты где?" Внезапно запаниковав, я бросаю трубку. Каин, который стоял рядом и примерно понял суть разговора, мягко забирает у меня телефон. вытаскивает сим-карту и выключает устройство. Пойдём, говорит он. Поймаем такси на Самер-стрит. Куда мы идём? спрашиваю я, хотя знаю ответ. Что ещё нам остаётся делать? Лицо у Каина мрачное. Спасать Гуйта, говорит он. Пока мы едем в такси, я крепко держу Кайна за руку. Что бы ни случилось дальше, Кайну, скорее всего, придётся сдаться полиции. Более того, за домом Мэттерсов наверняка ведётся наблюдение, и Кайна арестуют, едва мы выйдем из машины. Я предлагаю Кайну высадить меня, а самому ехать дальше однако он мою идею не одобряет вот удостоверимся что Уит в порядке а затем сообщим полиции то что тебе рассказал деррил тихо говорит он может всему этому есть другое объяснение я соглашаюсь нужно дать мэриголд шанс объясниться Мы выходим из такси напротив дома Уита. Полиции не видно, что, честно говоря, меня удивляет. Я ожидала, что за домом наблюдает хотя бы парочка полицейских, хотя, наверное, у них недостаточно ресурсов, чтобы присматривать за каждым из нас. Нет и частной охраны. которую я повстречала у входной двери в прошлый раз. Кайн бросает на меня взгляд. Отсутствие охраны и ему показалось странным, особенно после недавнего нападения на Джин Мэттерс. Может, охрана поехала в офис вместе с мамой Уйта? говорит Кайн Хмурьс. Я направляю Кайна ко второй подъездной дороге. И мы идём мимо бассейна и основного дома к гостевому. Сточу в дверь. Никто не отвечает. Уит, это Фредди. Тишина. Каин дёргает дверь, она открыта. Мы оба начинаем волноваться. Каин заходит первым. А затем всё происходит одновременно, хотя секунды растягиваются так, что каждое событие становится отдельным ужасом. Хлопок, взрыв, когда пуля покидает дуло, и глухой удар, когда она попадает в Каина. Он дёргается и падает передо мной, и я вижу Уита и пистолет у него в руке. Мэрри Голд, бледную и дрожащую. Я падаю на колени рядом с Каином, и кто-то кричит. Может быть, я не знаю. Ищу источник крови и прижимаю ладонь к тому месту, куда, кажется, вошла пуля. И я кричу на Уита. «Он не собирался причинять тебе зло, идиот!» «Мы пришли тебе помочь!» Мэри Голд убегает в другую комнату и возвращается с полотенцами, затем садится рядом со мной. «Убери руку, Фредди!» «Нет!» «Полотенце поможет лучше, чем твоя ладонь!» говорит она, складывая полотенце в компресс. «Медленно я убираю руку, Мэри Голд кладет на рану полотенце и прижимает. Каин в сознании. На удивление спокойный, хотя ему явно больно. «Отойдите от него!» Уит не убрал пистолет. «Он опасен! Убийца!» Мэри Голд на автомате отшатывается. Я игнорирую Уита и... Снова прижимая полотенце, которое выпустило из рук Мэри Голд. «Фредди, отойди от него!» — кричит Уит. «Если уберу руку, он истечет кровью. Он пришел нас убить!» «Он пришел со мной тебе помочь!» «Фредди!» Кайн зовет меня сквозь стиснутые зубы. «Фредди!» Уитт отправил Мэри Голд в магазин пончиков, помнишь? Он ругается, возможно, от боли, вероятно, от осознания. А затем и я вспоминаю, это Уитт рассказал Мэри Голд про Around the Hole. Это было его местечко, и если бы Уитт не выстрелил в Каина, Я бы ничего такого и не подумала. Поворачиваюсь к Уитту. Господи, это был ты с самого начала. Что? Первый подает голос Мэри Голд. Ты с ума сошла? Но Уитт смотрит на меня почти с облегчением. Делает шаг вперед и встает надо мной и Каином. Ты всегда знал, да, Каин? Я видел, что ты знаешь. Каин прижимает руку к полотенцу, поворачивается на бок и с явным трудом садится спиной к стене. Ждёт, пока выровняется дыхание, а затем Я ничего не знал до этого момента, дурак. Думал ты слишком глупый. и можешь только пончики есть. Каин. Конечно, Уит в него стрелял, но чёрт возьми, он всё ещё держит пистолет. Уит бьёт его ногой. Каин ругается, а я пытаюсь защитить его своим телом. Отойди от него, Фредди. Уит машет мне пистолетом. «Зачем ты убил Кэролайн, Уит?» – спрашиваю я, пытаясь выиграть время. Соседи должны были услышать выстрел и наверняка уже вызвали полицию. «Это был глупый спор», – говорит Уит. «Я не хотел. Мы разговаривали, а потом... потом она умерла». Всхлипывает Мэри Голд. О чём вы спорили? Она хотела всё отменить. Сначала всё организовала, а затем захотела отменить. Что организовала? Инсайдерскую историю о Каени Маклеоди, авторе убийцы. Уит качает головой. Это была её идея. Она всё провернула. Заманила его в библиотеку. дала нам повод заговорить друг с другом. Поэтому она кричала, сказала, что ничто так не связывает незнакомцев, как общая тайна. Так просто. И она была права. Мы вдруг стали лучшими друзьями. Он взрывается вновь полной ярости. Этого она не смогла терпеть. Что с вами был я, а не она? что именно я заполучу историю в записе, что это будут мои наблюдения. Моя дружба с убийцей. Она решила, что лучше она подберётся к Кайну. Он с отвращением качает головой. Мы встретились в библиотеке, чтобы обсудить мои заветки. И тут она говорит мне, что план меняется, и я она я не хотел «Но я не мог просто так отдать ей вас!» У Мэри Голд в руках телефон. «Все внимание Уита обращено на нас с Кайном. Я давлю дальше». «А Шон Джейкобс увидел, как ты ее убиваешь и стал тебя шантажировать». «Да! Кто знал, что таких, как он, пускают в библиотеку?» Несмотря на напускную храбрость, Уит начинает плакать. Если бы не Джейкопс и его ужасный запах, меня бы заметила охрана. А так, пока они пытались его выгнать, я затащил Кэролайн под стол и просто вышел. Но потом он узнал, где ты живёшь, и напал на тебя. Да, решился играть в Бэтмена, отомстить за Кэролайн. И тогда я понял, что не смогу просто от него откупиться. И ты его убил, рычит Каин. Ну, учитывая, что он первый на меня напал, я бы сказал, что это была самозащита. Уит, давится слезами. Он не страдал. Даже не проснулся. Уит, мягко говорю я. Я понимаю. Кэролайн: Случайность. Шон Джейкобс: Самозащита. Но что ты делаешь сейчас? Ты знаешь, что Каим не пытался тебе навредить. Это не так. Слёзы текут по щекам Уита. Вы и с Каином, даже Мэриголд, копаетесь везде, как доморощенные детективы. Никак не оставите это дело. С людьми разговариваете, расследование проводите. Вы бы наверняка что-то нашли. Почему вы не могли просто забыть? Потому что за твои дела хотели арестовать Каина. Они бы ничего не смогли доказать. Он же ничего не сделал. Уит снова кричит. Расстроенный, капризный ребёнок. Уит, надо вызвать Каину скорую. Полотенце уже всё мокрое, а кровь так и не остановилась. Я вижу, что Каин угасает. Его ты не сможешь спрятать под столом и просто уйти. Самозащита! В отчаянии выплёвывает Уит. Он разыскивается за убийство. Кто станет меня винить? Я стану. Расскажу всё. Фредди, нет! Судорожно вздыхает Каин. Он умоляет Уитта. «Она ни слова не скажет, да ей не поверят. Она со вчерашнего дня со мной в бегах от полиции. А Мэри Голд предана тебе. Не беспокойся о них. Ради бога, отпусти их». Уитт колеблется. К сирены Каин ругается. «Она!» «Поздно!» Уит вновь рыдает. «Ты выхватил пистолет и застрелил девушек! Я отобрал оружие и все закончил! Господи!» Он прицеливается мне в голову и вновь секунда растягивается в бесконечность. Возможно, так происходит всегда в последние моменты жизни. Я смотрю на Кайна и, Он тянет ко мне руку. Мэриголд бросается на Уйта сзади. По сравнению с ним она маленькая, но свирепая. Он поворачивается, пытаясь увернуться от неё. Я вскакиваю и хватаю его за руку, бездумно колочу и царапаю его, кусаю запястье. Он роняет пистолет, и мы с Мэриголд Превращаемся в кричащий клубок, пытаясь не дать Уиту снова схватить оружие. Я поскальзываюсь на крови. Когда раздаётся выстрел, я лежу на полу, не понимая, откуда стреляли. Ещё один выстрел, и я ползу к Кайну. Он едва в сознании. Я прижимаюсь к нему и закрываю глаза, ожидая пока настанет конец. Но третьего выстрела не раздаётся. Я слышу только крики. Меня оттаскивают от Каина, и я вырываюсь, отказываясь умирать тихо. Кто-то вжимает коленом мне в спину и заковывает меня в наручники, и я понимаю, что это полиция. Неуверенно Встречали ли полицейские благодарных арестованных, но я схожу с ума от облегчения и ужаса. Умоляю их спасти Кайна. Слышу, как вырывается, ругается Мэри Голд. Уит плачет, как ребенок, а затем голос Джин Мэттерс требует объяснить, почему ее сын в наручниках. Дорогая Ханна. Прости, что давно тебе не писал. Правила в исправительных учреждениях несколько драконовские. Поэтому моя связь с внешним миром была ограничена. И всё же, как говорил Каин, в тюрьмах есть свои социальные правила, и с их помощью я смог возобновить нашу переписку. Надеюсь, ты получила пирожные, которые я тебе прислал. Их должны были оставить на кухне. Очень хотел бы узнать, чем обернулась твоя книга. Великолепная четвёрка пережила финал. Как Фредди отреагировала на то, что её любовник оказался убийцей? Наверное, стоит запросить экземпляр в тюремной библиотеке, когда книга выйдет, чтобы узнать, чем всё закончилось. По крайней мере, для них. Боюсь, в ближайшем будущем я не смогу вернуться в Австралию. Мы едва заметили друг друга, когда меня арестовали. Меня обидело то, что ты не навестила меня до того, как меня экстрадировали. Все 2 дня, что я провёл под стражей в Австралии, я просил о встрече с тобой. Но ты не пришла. И мы упустили шанс побыть вместе и поговорить о наших книгах и наших жизнях. Неважно. Я человек верный и терпеливый. Когда-нибудь мы встретимся, я буду ждать. А пока знай, что я буду рядом, если нужно. Твой Лео